Если Тель-Авив в 1920-30-х годах выделялся своими домами в стиле Баухаус, прямые линии, минимум острых углов, то в Иерусалиме такая мода не привелась. На северо-западе расширялись старые еврейские кварталы, Мэша-Арим, сохранившие традиционный религиозный уклад. Более современные светские кварталы, такие как Ромема, -э Рыхаве, Бетхакерам и другие, строились в западной части города. На юго-западе были основаны новые христианские кварталы Тальбие с 1024 года, Катамон и Греческая колония с 1925 года. На юге в квартале Бака поселились состоятельные мусульманские семьи, а еще южнее были основаны еврейские районы Тальпиот с 1922 года и Мекор-Хаим с 1924 года. На окраинах города, по проекту еврейского архитектора Рихарда Кауфмана, началось строительство кварталов нового типа – кварталов садов. Их отличали изогнутые улицы аллеи, просторная застройка, обилие зелени, в которой утопали невысокие дома. Первыми кварталами такого типа были Тальпиот, Бейт-Хакерем с 1922, Рыхавия с 1924. Небольшие еврейские поселения возникают из за пределами города. На севере – Атарот с 1920-го, Невеяков с 1924 на юге – Кибуц-Рамат-Рахель с 1926 Впоследствии они органично вписались в пределы города. Разница в архитектуре между Тель-Авивом и Иерусалимом зависела также и от применяемых стройматериалов. Если Тель-Авив перешел на железобетон, который позволил делать обтекаемые контуры зданий – то Иерусалимский камень оставил в неприкосновенности острые углы. Как было сказано выше, по инициативе Рональда Сторса было принято постановление, обязывающее облицовывать все строения в городе Иерусалимским камнем. Это правило строго соблюдается в наши дни лишь для центра города и основных магистралей. Британские власти участвовали в реализации целого ряда значительных архитектурных проектов в Иерусалиме. Среди них строительство резиденции Верховного комиссара Палестины, завершено в 1931 Архитектор-англичанин Остин Харриссон. Первая гостиница международного класса «Кинг Дэвид», «Царь Давид», 1931 год. Здание Союза христианской молодежи, U.M.C.A. 1933, архитектор-американец Артур Харман, автор знаменитованием небоскреба Empire State Buildings в Нью-Йорке. Главного почтампа в 1937 году архитектор О. Харрисон археологического музея Рокфеллера, архитектор Харрисон, 1938 год. Из этого перечня видно еще одно объяснение разницы архитектурных стилей двух израильских городов. В Иерусалиме проектировали архитекторы из Англии и США, в Тель-Авиве большинство архитекторов и строительных инженеров были евреями из Германии. Это положение стало медленно меняться в 1930-х годах. Наряду с интенсивным жилищным строительством в этот период велось также строительство административных, общественных и культурных учреждений. Эти здания часто проектировали уже архитекторы-евреи из Европы. В 1928 году был открыт Центр здравоохранения имени Штраусов, архитектор Чайкин. В 1929-м построена была еврейская национальная июня и университетская библиотека на горе Скопус. Общий проект застройки университетского кампуса принадлежал архитектору Фрицу Корнбергу. Неподалеку, также на горе Скопус в 1938 году, известный архитектор Эрих Мендельсон, эмигрировавший из нацистской Германии, построил больницу хадасса В 1932 году было возведено здание архитектора Иоханан Ратнер, где разместилось еврейское агентство Национальный фонд и Керен Хайесод. При англичанах город продолжал богатеть и как центр подмандатной территории, и как центр религиозного паломничества, и как центр еврейских пожертвований. И во время британского мандата, помимо понятной христианской и еврейской паломнической активности, в город не прекращался поток исламских паломников. До нашего времени дошли книги учета постояльцев, частных мусульманских гостиниц периода 1920-30-х годов. Иллюстрация 56. Изучая регистрационные книги, видно, что в Иерусалим начался поток мусульман-паломников из Индии, которым было относительно легко путешествовать в пределах Британской империи. Что удивительно, но даже из СССР пребывали в это время паломники, обычно татары, к мечетям города. В регистрационных книгах гостиниц сохранились записи и на русском языке. Последняя такая запись, частью по-арабски, адрес по-русски, виденная мною лично, относится к 1939 году. Паломник Муса Бигеев побывал в Иерусалиме в 1926 году. Он имел сразу два адреса в СССР. Ленинград, бронницкая 16, квартира, 21 и Москва, Большая Татарская, номер 24. Регистрировались также паломники из Уфы. Паломники-мусульманы пребывали даже из Бирмы, Мексики, Сеньор нур эльдин дин аффири Южной Африки и острова Ява. И все они, естественно, оставляли в Иерусалиме свои деньги. До 1927 года в стране ходил египетский фунт, делящийся на пиастры, который с 1 ноября сменил фунт палестинский. Этот местный фунт Базировался на английском фунте стерлингов, но в нем были не шиллинги и пенсы, а тысячу миль. За первые 25 лет мандата с еврейской эмиграцией в страну по разным каналам попало до 120 миллионов палестинских фунтов.